Глава сорок девятая Схлипываю и быстрым шагом иду вперед. Что я не так сказала? Что? Я просто хотела, чтобы Стас меня воспринимал как личность, а не как вещь. Я просто... Просто я думала, что значу для Стаса больше. Да, не как жена, но хотя бы, что я ему дорога. Я не игрушка, я тоже все чувствую, все. И я не приложение к его квартире. Я не только могу бесчувственно поливать его цветок и кормить рыбок. Я наивно думаю, что Стас просто вспылил, и сейчас он вернется, но машина скрывается за поворотом. Я остаюсь на трассе одна. Без денег и телефона. Без документов. Район этот я плохо знаю. И еще мне становится очень страшно. Ведь я понимаю, что просто блефовала. Куда мне идти? Кто и где меня ждет? Не нужна я ему. Абуза, фантазерка, и, видимо, я всегда была для Стаса просто головной болью. Я шагаю по трассе пару километров, а после меня подкидывает до города одна пара пенсионеров. Но вернуться в квартиру Стаса я не решаюсь. Зачем? Чтобы он метлой меня выгнал, как какую-то ненужную приживалку? У меня есть свой дом, и теперь вернуться туда я не боюсь. Я уже немного знаю свои права. Квартира точно моя, так что тетка не может не пустить меня. Домой я добираюсь тоже пешком. Ничего тут не изменилось, стало даже хуже. В подъезде облезла краска. Из квартиры доносятся какие-то голоса, словно праздник или что-то вроде того. Дверь мне открывает двоюродный брат, который меня даже не узнает. Он вырос кабанчиком. На румяных щеках все еще остатки торта. Здрасте, вам кого? Привет, я Тася. Может, помнишь? Не, не помню. Что тебе надо? Маму позови. Мам, тут к тебе. Иди в комнату, сыночек. Иди, иди. Тетя Надя, удивленно выпячивает глаза, вытирая руки о салфетку. Картина, вас не ждали, что называется. Ты опять. Я. «Пустите, я домой пришла». Делаю шаг вперед, но тетка с собой мне дорогу преграждает. Она квадратная просто сделалась, и щитом становится на пороге. «Куда это ль?» «Таська, тебе тут места нет, квартира на мне». «Не выдумывайте, она отцу моему принадлежала, я единственный ребенок в семье был. Это вам тут не место и всей вашей родне. Если бы мама и папа узнали, что вы меня в детдом сбагрили...» Они бы вас на порог не пустили, не то чтобы помогать вам всем. Серьезно? А, ты глянь, какая зубастая стала. Что, мужик появился? Это не ваше дело. Мои родители бы такого в жизни не позволили. Они меня любили и никогда бы на улице меня не оставили. Собирайте вещи и уходите отсюда. Я больше вас не боюсь. Тетя Надя вцепляет зубы, а после кладет мне руку на плечо снисходительно качая головой. «Деточка, ты совсем запуталась. Тасенька, ты, видать, не помнишь?» «Чего не помню?» «Да я спасла тебя тогда. Тася, милая, ты в колонии для несовершеннолетних должна была гнить. А я тебе, можно сказать, шанс на жизнь подарила». «Что? Что вы такое говорите?» «Тася, память штука нехорошая». Ты не помнишь, как они ссорились из-за тебя, как ругались? Как твой отец сестру мою лупил, мамку твою? Не помнишь, правда? Это ты виновата в смерти родителей. Вы врете. Да куда уж там? Детка, твой папаня-дипломат был тот еще ублюдок богатый. Он руки распускал, но когда ты появилась, все хуже намного стало. Ты была нервным проблемным детенышем с которым они тягались и мучились. «В тот день ты истерику закатила прямо в машине. Мать тебя успокаивала, отец отвлекся, и они попали в аварию. Они погибли из-за тебя. Ты убила собственную семью, так что не надо мне тут прочесть и совесть говорить. И я в любой момент могу пойти и заявление на тебя состряпать». Славка поможет, и ты попадешь туда, где тебе и место. Бессовестная, как тебе не стыдно еще тут появляться. Если бы не ты, моя сестричка, бедная, была бы жива. Пошла вон, дрянь. Рявкает на меня, толкает в плечо и захлопывает дверь. Я же стою и пошевелиться даже не могу. Какие-то картинки, как кадры из кино. Я еще маленькая. Родители спорят, папа кричит, мама плачет. Они не ладят, ссорятся, а я все мою, мою руки и никак не могу отмыть. Такое было однажды, очень давно. Я начала нервно мыть руки еще тогда. Пазл вроде бы складывается. Хоть сама аварию и то, что я была в той машине, я совсем не помню. Да, точно, это все мой дурацкий мозг. Они не ладили из-за меня. Это я виновата. Я убила собственную семью. Я не помню, как оказываюсь на улице. Уже темно, наступила ночь, а я не знаю, что делать. Мне больно. Болит все тело, и я машинально хватаюсь за сумочку, чтобы набрать Стасу, но ее нет. Нет ни сумки, ни телефона, и Стас тоже меня не ждет. У меня ничего нет. Ни дома, ни семьи, ни любимого. Я одна и я никому не нужна, так же, как и два года назад. От слез все расплывается перед глазами. Лучше бы я умерла. Боже, лучше бы я умерла, а не они. Я не знаю, сколько времени так иду по трассе, а после вижу яркий свет фар. Возле меня останавливается машина, а дальше только пустота. Таська меня вывела. Впервые настолько, что я потерял контроль. Она не только перестала меня слушаться, но еще и начала показывать характер, который, как оказывается, у нее все же есть. И пока я как придурок езжу, стараясь найти того водилу, который сбил рыся, она совершенно открыто шатается по городу, чем просто выводит из себя. А ведь это моя вина. У меня куча врагов. Про Артема уже все, конечно же, знали. Кто-то мне мстит. И меня клещами сдавливает, когда я думаю, что кто-то также может навредить и из-за меня. Я хочу ее закрыть ото всех и никому не показывать. Особенно сейчас, когда Тася из серого мышонка превратилась в прекрасную певчую птичку, на которую уже глазеют все, кому не лень. Виктор, он бы мне сейчас пригодился, и мне приходится попросить помощи у черной бороды, хоть это и крайний случай. Меня прижали, и мне нужен брат, потому что, похоже, кто-то вылез из тюрьмы и объявил на меня охоту. Есть ли такие кадры? Полно. За свою карьеру я кого только не пересажал, и они все, все желали мне сдохнуть в муках, либо же мы становились хорошими знакомыми, взаимовыгодными друг другу. Я не знаю, как так вышло. Мы с Таськой так не собачились никогда, как сегодня. Она сбрыкнула, И я туда же. Как только за долг сказала, а потом еще и за дом, который, как оказывается, у нее есть, у меня просто вскипела кровь. Я ждала ее подчинения, но им тут уже и не пахло. Тася уже не та маленькая девочка, которая всего боялась в первые дни. Она выросла. Блять, она угрожала свалить от меня, просто съехать, и я не выдержал». Это был удар под дых, понимать, что Таська и правда может свалить, тогда как я уже лучше сдохну, чем отпущу ее от себя. Я высадил ее из машины. Вот только сделав круг и вернувшись через десять минут, Тасю я не нахожу там, где оставлял. Ее нигде нет. Ее нет. Первым делом хватаюсь за телефон и нахожу ее сумку на заднем сиденье. Блять. С силой ударяю по рулю, понимая, что лоханулся. Куда она могла пойти? Вот куда? У нее не было с собой денег, и хуже всего то, что если кто-то левый просечет, что она со мной, ее могут обидеть. Это просто опасно. «Тоха, Таська у тебя в клубе?» Все еще надеюсь. Уже час прошел, как я мотаюсь по городу, но ее нигде нет. Домой на квартиру Тася не возвращалась. И я, блядь, тупо не знаю, куда она могла еще пойти. Врач из больницы звонит, просит приехать, а я не могу. Я не могу разорваться на два фронта, они оба мне важны. Нет, не приходила. Сжимаю телефон до хруста. Я налажал, знаю, но Тася бы уже пришла. Нашла бы способ мне позвонить. Тохе, да хоть кому-то. Стас, что происходит? Где девочка? я Я высадил ее на обочине и уехал. Я не могу ее теперь найти. В трубке тишина. После я слышу отборный мат Тохи. «Скотина ты, чертовая, Стас! Я, кажется, тебя недавно предупреждал!» «Знаю, не надо меня лечить. Если припрется в клуб, никуда не выпускай. Я не знаю, что с Артемом будет. Блять, я нихуя не понимаю, кто это сделал. И еще она сверху!» Не кипятись, я понял, но Тася тут и правда не было. Тоха, помоги, подмени меня в больнице, сделай все, что надо, лекарства там, если врач попросит. Пожалуйста, помоги, пока я ее ищу. Хорошо, конечно, а ты вызывай наряд, если до вечера не найдешь. Составляйте ориентировку, сам знаешь, что делать. Боже, твою мать, твою мать, блядь! Сбиваю вызов, съезжаю на обочину. Почему-то меня трясет. Я до чертей боюсь за Тасю. Да, упрямая, но все же... Я должен был думать. Она же просто девочка.